Испаньола На борту Испаньолы, Трелани и его спутников приветствовал штурман Мистер Эрроу старый моряк, косоглазый и загорелый с серьгами в ушах Между ним и Сквайром уже установились самые близкие, приятельские отношения С капитаном же Мистер Трелани явно не ладил Капитан Смоллит оказался человеком угрюмым Все на корабле раздражало его Причины своего недовольства он не замедлил изложить сквайру в каюте за закрытыми дверями. «Сэр», — начал капитан, — «я буду говорить откровенно, даже рискуя поссориться с вами. Мне не нравится ваша экспедиция, мне не нравятся ваши матросы, мне не нравится мой помощник. Вот и все. Коротко и ясно». «Может быть, сэр, вам и шхуна не нравится?» Напряженным голосом спросил разгневанный Сквайр. «Я ничего не могу сказать о ней, сэр, пока не увижу ее в плавании. Кажется, она построена неплохо, однако утверждать с уверенностью еще рано». «Тогда, сэр, может быть, вам не нравится хозяин?» Доктор Ливси счел необходимым вмешаться. «Погодите, так ничего, кроме ссоры, не выйдет. Капитан». Полагаю, мы имеем право попросить у вас объяснений. Меня пригласили, сэр, чтобы я вел судно туда, куда пожелает этот джентльмен, и не называли цели путешествия. Отлично! Я ни о чем не расспрашивал, однако вскоре убедился, что последний матрос на шху не знает о цели путешествия больше меня. По-моему, это по меньшей мере некрасиво. «По-моему, тоже», — кивнул доктор Ливси. Затем я узнал, заметьте, от своих собственных подчиненных, что мы едем искать сокровища. Так что этот секрет уже ни для кого не секрет. Мне кажется, вы недооцениваете трудности дела, за которые взялись, господа. Я скажу, что вам предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Вы совершенно правы. Мы сильно рискуем. Однако вы ошибаетесь, полагая, что мы не отдаем себе отчета в опасностях, которые нам предстоят. Давайте разбираться по существу, капитан. Вы сказали, что вам не нравится команда. По-вашему, мы наняли недостаточно опытных моряков? Дело не в этом. На вид они вроде сведущие люди, но они мне не нравятся. Если говорить на чистоту, нужно было поручить набор команды мне. «Логично. Моему другу не пожалуй, следовало набирать команду вместе с вами. Приношу вам, капитан, свои извинения за проявленную бестактность. Еще вы сказали, что вам не нравится мистер Эрроу». «Не нравится, сэр. Я верю, что он хороший моряк. Но он слишком распускает команду, чтобы быть хорошим помощником. Он фамильярничает с матросами». «Штурман на корабле должен держаться в стороне, а Эрру пьянствует с подчиненными!» «Я понял ваши претензии, капитан смоллит и, должен заметить, они кажутся мне обоснованными. Теперь скажите нам напрямик, чем можно исправить допущенные нами оплошности?» «Вы твердо решили отправиться в это путешествие, джентльмены!» «Да!» — ответил Сквайр. И вы не намерены откладывать дату отправления ради того, чтобы набрать новую команду? Ни на один день. В таком случае, если вы до сих пор терпели вы меня слушали, вы примете к сведению рекомендации, которые кажутся мне единственно разумными в сложившейся ситуации. Матросы складывают порох и оружие в носовой части судна, где помещается, собственно, команда. Между тем, на Испаньоле. Есть прекрасное помещение под вашей каютой. Почему бы не переместить боеприпасы туда? Это первое. Второе. Вы взяли с собой четверых слуг. Кого-то из них, как мне сказали, тоже хотят поместить в носовой части. Почему не устроить им койки возле вашей каюты? Есть и третье. Есть. Слишком много болтают. Передам вам только то, что слышал своими ушами. Говорят, будто бы у вас есть карта какого-то острова, на которой крестиками обозначены места, где зарыты сокровища. И будто бы этот остров лежит... И Смоллиц с точностью назвал широту и долготу острова-сокровищ. Я не говорил этого ни одному человеку! Однако каждый матрос знает об этом, сэр. Это вы ли все все разболтали? вскричал Сквайр. Или ты, Хокинс? ⁇ Теперь уже все равно, кто разболтал сказал доктор. Ни доктор, ни капитан не поверили мистеру Треллоне. Я, джентльмены, не знаю, у кого из вас хранится эта карта и настаиваю, чтобы она хранилась в тайне от меня и от мистера Эрроу. В противном случае я попрошу вас меня уволить. Понимаю. Во-первых, вы хотите прекратить лишние разговоры. Во-вторых, вы хотите устроить крепость в кормовой части судна, собрать там слуг Сквайра и передать им все оружие и порох, которые имеются на борту. Другими словами, вы опасаетесь бунта. Сэр, поймите меня правильно, подчеркнул капитан Смоллит.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 «Или уволить меня!» «Капитан Смоллет, Начал доктор, улыбаясь. «Вы слыхали басню о горе, которая родила мышь? Я считал, что вы потребуете от нас намного больше!» «Конечно, мы пойдем на все ваши условия!» «Вы очень догадливы, доктор!» «Честно говоря, я хотел сегодня потребовать расчета!» «У меня не было ни малейшей надежды, что мистер Треллани согласится выслушать хоть одно мое слово!»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 На корме устроили 6 кают, которые соединялись с запасным проходом по левому борту с камбузом – корабельной кухней И баком – возвышением в передней части корабля Пока матросы перетаскивали боеприпасы поближе к каютам Сквайра и Доктора С берега в шлюпки приплыли последние матросы вместе с долговязым Джоном «Эй, приятели! Что вы делаете?» «Переносим бочки с порохом, Джон!» – ответил один из матросов «Зачем, черт вас побери? Так мы прозеваем утренний отлив!» «Они исполняют мое приказание, а вы, милейший, ступайте на кухню, чтобы матросы могли поужинать вовремя!» «Слушаюсь, сэр!» — почтительно ответил Сильвер и, прикоснувшись рукой ко лбу, нырнул в кухонную дверь.